Глава тридцать девятая Надгробие и черная луна мэт подождал, пока Тобиас заснет, и тихонько встал. Натянув джинсы и футболку, он секунду размышлял. Потом надел бронежилет, свитер, пальто и кроссовки, взял меч. В письме не уточнялось, что надо приходить без оружия. Так масляную лампу мэт зажег, когда вышел наружу. Кусты покачнулись, и в них мелькнула большая тень. Мэтт отскочил назад, но тут же узнал Плюм. «Ну, ты меня и напугала!» Он погладил собаку, и она радостно задышала, открыв свою большую пасть. «Мне очень хотелось бы, чтобы ты пошла со мной, но я не могу тебя взять. Это слишком опасно. Я не знаю, что меня ждет. Да и кладбище не место для тебя, поверь!» Плюм внимательно смотрела на мальчика. «Не настаивай, я же сказал «нет». Возвращайся в свое убежище. Не стоит бродить по ночам. Давай же». Опустив голову, собака развернулась и медленно затрусила прочь. Мэтт пошел по тропинке, огибавший Кракен, и вскоре оказался возле замка, который почти все пены считали захваченным. Кто мог назначить ему встречу на кладбище среди ночи? Наверняка какой-то безумец. Встреча с Майклом Кармайклом заставила его забыть обо всем. И теперь кладбище казалось ему особенно мрачным местом, с огромными сетями паутины и царившей там атмосферой смерти. Эта часть острова словно нарочно изолирована от внимания пенов. «Там действительно что-то происходит. Что-то вроде колдовства», — подумал мэт «Могло ли случиться, что импульс изменил также и землю, укрывающую мертвых?» «По краям тропинки росли густые черные деревья. Робкий ветерок шевелил листья на верхушках» от реки тянуло холодной сыростью. У мэта не было никакого плана, ни одна хитрость не пришла ему в голову. всё чего он хотел, — спасти Эмбер. За нее он был готов сражаться. Через несколько минут он увидел справа знакомые очертания — бесформенные темные стволы, покрытая мхом сухая земля, черные колючие кусты ежевики. Мэт остановился, держа лампу перед собой. Насколько хватало взгляда, лес вокруг казался мертвым. Стараясь победить страх, мальчик сделал глубокий вдох, а затем, раздвинув низкие ветви, захрустевшие, словно ломающиеся кости, шагнул в эти адские заросли. Из темноты возник белый шелковый занавес, и Мэтт аккуратно обошел паутину стороной. Висевшие тут и там мумифицированные трупики, птиц и грызунов при свете лампы выглядели еще более жуткими — мэт вспомнил рассказ Тобиаса о пауках, способных растворять внутренности человека и высасывать их. Он вздрогнул. Раздвинув колючие ветки острием меча, мэт вышел к кладбищу. Тут возвышались пять больших склепов и десяток крестов. Прямо над собой мэт увидел луну, у нее был печальный красноватый оттенок, и он спросил себя, не такую ли луну в астрологии называют «черной». В фантастических фильмах при свете такой луны оборотни превращаются в волков. «Самое время думать об этом», — невесело урезонил себя Мэтт. Он прошел мимо памятников, размышляя, кто может поджидать его здесь. Вероятно, уже давно наступила полночь. От реки начала стелиться пелена молочно-белого тумана, мягко наползая из чащи, как крадущееся животное, и заполняя пространство между надгробиями мэт прошел уже сотню шагов, когда под ногами у него что-то зашуршало. Десятки черных червей, извиваясь, пытались зарыться в землю. мэт не смог сдержать крик, заметив, как лапка ящерицы размером с детскую руку появилась из-под камня, схватила червяка и утащила его куда-то в глубину преисподней. — Что я здесь делаю? — прошептал Мэтт, отскакивая подальше от рептилии. Внезапно он пожалел, что не взял с собой плюм. И тут затрещала ветка. Мэтт обернулся. Черная полоса мелькнула у него перед глазами так быстро, что он даже не успел среагировать. Она ударила его в грудь, и только спустя миг он понял — это стрела, которая должна была вонзиться ему в сердце. Дыхание оборвалось. мэт споткнулся, но сумел устоять на ногах, схватившись за большой крест из серого камня. Стало тяжело дышать, а когда дыхание восстановилось, Мэтт почувствовал в груди тупую боль. Бронежилет. Как он забыл про него. Наверняка будет синяк, но наконечник стрелы не смог пробить защитные волокна. Мэтт поднял голову и посмотрел туда, откуда прилетела стрела. Раздался свист, и в него попала вторая стрела. На сей раз она вонзилась в область пупка, и вновь бронежилет спас его. Но это не могло продолжаться долго. Рано или поздно стрелявший попадет Мэтту в голову. Перепрыгнув через могилу, Мэтт побежал в ту сторону, где скрывался невидимый враг. Чей-то силуэт мелькнул в чаще. Противник тоже пустился бежать. «Удирает! Этот трус удирает!» — разозлился Мэтт, выбегая с кладбища. Раздвигая на бегу кусты, мешавшие обзору, он попытался разглядеть беглеца. Ему это не удалось, зато он услышал, что тот бежит, видимо, через соседнюю рощицу, с хрустом ломая сухие стебли растений. В бешенстве Мэт помчался вслед за тем, от кого зависела жизнь его подруги. Он петлял между деревьями и, наконец, заметил силуэт. На бегу Мэт не смог разобрать, кто это. Убегавший проскочил под гигантской паутиной, уронив несколько коконов». Когда Мэт собрался сделать то же самое, он вдруг заметил черное существо, проворно заскользившее по паутине. Отскочив в сторону, мальчик изо всех сил постарался избежать соприкосновения с клейкими нитями. Времени рассматривать паука у него не было, но он все же успел отметить — тот был крупнее кошки. Обогнув паутину, он выскочил на тропинку. Его противник оказался уже далеко. Ослепленный яростью, мэт не замечал, куда ставит ноги, запнулся о корень и упал. Падение немного остудило его. Он полежал добрую минуту, собираясь с мыслями, прежде чем встать. «Бесполезно торопиться. Ему не удастся догнать похитителя Эмбер. мэту хотелось заплакать. Он не мог потерять подругу, не мог мириться с тем, что она умрет, тем более из-за него». Он хотел увидеть ее, сжать в объятиях, ощутить запах ее кожи. «Нет, так не пойдет. Похититель ничего не сказал ему, ничего не потребовал. Он заманил Мэтта в чащу, чтобы спокойно с ним расправиться. Таков был его план — убить меня». мэт больше не сомневался. Нападавший — тот, кто писал циником. «Обезвредить группу сообщников — Эмбер, Тобиаса и меня. Если это так...» то маловероятно, что Эмбер еще жива. Зачем все усложнять, если цель только одна — убить нас всех? «Тобиас! Я же оставил его одного в комнате!» Мэтт рванул назад, но тут вовремя сообразил. Все это дело рук одного человека. На острове только один предатель. Циники говорили об одном парне, а не о нескольких. Он не может оказаться одновременно здесь и в Кракене, чтобы заняться Тобиасом». Тем не менее, мэт поспешил вернуться на тропинку, разминая болевшую после падения челюсть. Он почти добрался до гидры, когда услышал шум крыльев. Множество проворных пищавших тварей. мэт обернулся, но ничего не увидел. Тогда он поднял голову. Более сотни летучих мышей плясали в небе. Длинный хоровод приближался к нему. Развернувшись, мыши на бреющем полете понеслись над землей». Мэтт испытал отвращение, догадавшись, что мыши охотятся на него, и снова бросился бежать. Мышиное облако зашуршало в воздухе и стало набирать скорость. Мальчик рванул прочь так быстро, как только мог. Первые мыши, пикируя, пролетели прямо над ним. Следующие скользнули ниже, всего в нескольких сантиметрах от его головы. Мэтт почувствовал, как по волосам прошел легкий ветерок. Он был еще на приличном расстоянии от Кракена, да и вход в Гидру казался недосягаемым. Спрятаться было негде. Мэт остановился и вытащил меч. Летучие мыши сгруппировались в шумный маленький смерч и стали торопливо разворачиваться, готовясь вновь атаковать. Потом одна из тварей рванулась вперед и понеслась на него. Защищаясь, мэт едва успел поднять лезвие. Млекопитающее развалилось на две половинки. Еще три мыши последовали за первой. Мэт сделал несколько выпадов. Ему не составляло больше труда управляться с тяжелым мечом. Верный знак, что изменения продолжаются. Брызнула кровь, остатки крыльев и головы падали на землю. Мало-помалу облако начало устрашающе вибрировать, и теперь уже десятки летучих мышей понеслись на Мэтта. Мальчик изо всех сил махал мечом. Лезвие растекало все, что встречалось на его пути, однако вскоре мэт стал уставать. Десятки новых крылатых тварей нападали на него, выставив когти. Одна за другой они шлепались на землю, без головы, с отсеченными крыльями и лапами, но их места заполняли новые. Мэтт кричал, кричал изо всех сил, стараясь выжить, чтобы спасти Эмбер и Тобиаса. Он завопил, и тут все его мышцы вдруг начали действовать как единый механизм. Движения стали более проворными и плавными. Лезвие свистело без передышки, разрубая очередную тушу. И все же мэт уставал. Мыши брали числом, наваливались сверху. Тело покрылось ранами. Кровь текла по лицу. И вдруг все закончилось. Мыши неожиданно поднялись вверх и унеслись в небо. Покачнувшись, мэт опустил оружие. На руках и лице остались десятки кровоточащих порезов и глубоких ссадин. К тому же он с ног до головы был заляпан теплой мышиной кровью. А потом он увидел силуэты бегущих от гидры в его сторону. Люси, Гвен и Эмбер. Глядя, как его подруга, живая и невредимая, несется к нему, Мэтт заморгал и, убедившись, что с ней все в порядке, почувствовал, как подкосились его ноги. Сознание отключилось, и он рухнул на тропинку.